Глава 1. Повертившись у зеркало, несколько минут я провела по губам ярко-алой помады, затем слегка подрумянила щёки и довольно подмигнула своему отражению. Ну всё. Полный порядок. Боевая готовность номер 1 достигнута. Мужики бегут за валидолом.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 Лифт дёрнулся и поехал вниз, и тут я увидела сидявшего на полу мужчину. Голова его была неестественно запрокинута, и из правого уха на дорогой костюм тоненькой струйкой стекала кровь. Вжавшись в стенку, я боялась пошевелиться. Вот это влипло, чёрт побери. Мужчина, вы живы?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 Усклея лампочка под потолком предательски замегала. Ещё не хватало только остаться в кромешной темноте, со страхом подумала я, пытаясь нашарить в сумочке зажигалку. Какого чёрта этот разодетый дядя припёрся в наш дом? Живут тут в основном пенсионеры, да в конец спившиеся сороботяги, с утра заливающие глаза дешёвой водкой. Нормальных людей сюда на Аркане не затащишь. Если у других домов стоят шикарные иномарки, то на наш дом приходила ровно две с половиной машины. Старенький Запорожец, принадлежавший соседу с первого этажа, потрёпанная жестьёрка, гордость дяди Вани с четвёртого и допотопный мотоцикл не имевший хозяина. Что могло понадобиться такому крутому господину в этом гадюшнике, я понять не могла. В подъезде послышались голоса. Ну вот и всё, приятель. Нам дальше с тобой не по пути, преобдрилась я. Сейчас лифт откроют, я поеду на работу, а тебя отправят по назначению. Скорее всего, ты попадёшь в Морг. Голоса приближались. Я уже хотела было закричать, но в последнюю секунду передумала, словно какое-то шестое чувство приказало мне молчать. По дверце лифта кто-то осторожно постучал. — Ничего не пойму. Что с лифтом случилось? — Застрял, что ли? — растерянно произнес мужской голос. — Похоже, застрял. — Только этого нам не хватало. — Получается, топор в лифте остался? — Ну, получается так. — Все не как у людей. Я же говорил, что кроту нельзя было это дело доверять. С ним вообще ни на какие дела ходить нельзя. Какой он к черту killer, если на героин присел? Вот тебе и результат. Та пара пришила, а портфель с 5-ю 10.000 долларов забрал. Козёл. Так запоганить дело только он может. Что нам теперь? Отмычкой что ли этот лифт вскрывать? Дёргаться надо, светиться нельзя.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 Покопаюсь в багажнике, может, что найду интересного. В любом случае, мы с тобой эту грёбаную калымагу откроем. Пошли, у нас мало времени. Голоса стали удаляться. Я почувствовала, как меня затрясло. В запасе осталось несколько минут, а, а, а может, секунд. Меня убьют сразу, как только откроются дверцы лифта. Из глаз потекли слёзы, смывая с ресниц нестойкую тушь. Господи, господи, да за что же это мне? Я принялась вновь нажимать на кнопки вызова диспетчера, рыдая во весь голос. К моему глубокому удивлению, из видавшего виды динамика раздался женский голос: "Слушаю. Что у вас там случилось?"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 Ты что, тётя? Звони в милицию, немедленно звони в милицию. Я тебе сейчас в такую милицию позвоню, дура пьяная. Что тебя в медвытрезвитель скоренько отвезут. Время обеденное, а ты уже нажралась. Пресять, посиди. Сейчас мастер придёт и лифт сделает. Наберись терпения, идиотка, а то труп у неё в кабине, наркотики, наверное, употребляешь. Ненормальная.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 Дверцы поползли в стороны, открывая мне возможность к бегству. В подъезде стояла звенящая тишина. Если уж рисковать, то рисковать до конца, подумала я и, встав на колено, вытянув одну ногу вперёд, чтобы дверцы лифта не могли закрыться, принялась отодвигать труп в сторону. За его спиной оказался портфельчик,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 кую пользу, переодевшись, я посмотрела на пакет и подумала о том, что его, наверное, опасно оставлять дома. Ну что ж, возьмём его с собой. Перекрестившись, я открыла дверь и подошла к лифту. Красный глазок говорил о том, что лифт занят. Не эту ж. Хватит с меня острых ощущений, подумала я и побежала вниз. На первом этаже толпился народ,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 подошла к свободной ячейке, сунула в неё пакет и набрала номер. Затем, оглядевшись по сторонам, облегчённо вздохнула и вышла на дорогу ловить машину, чтобы доехать до работы.